Читатель помнит, что романтически настроенная Мелани в момент разрыва сочинила свою собственную эпитафию, но все-таки не пожелала умереть. Вопль скорби стал достоянием литературы. В короткие часы досуга Диму по-прежнему встречался с изгнанниками. В доме бельгийца Колара он виделся с Гюго,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 Он торопился оформить соглашение с кредиторами, чтобы Тит Ливий мог вернуться во своясе с высоко поднятой головой. Дюма предложил кредиторам половину гонорара за свои произведения, как настоящие, так и будущие. Бывший секретарь исторического театра Гершлер, опытный и преданный Дюма, бухгалтер, добился для него несколько более выгодных условий. 55% ему – 45% кредиторам. Посредник писал в своем заключении.